Глава двадцать седьмая. Как обогатить свой словарный запас? Запуская воздушных змеев, дети держат их на бечевке. Но слово не змей, если запустил, ты над ним невластен. Осторожно с огнем, совет всем нам знакомый. Но в десять раз осторожнее будь со словами. Если мысль не высказана, она, возможно, исчезнет. Но если ты облёг её в слово, даже Господь не остановит слово. уил Карлтон. История первопоселенца. Термин «словарный запас» имеет как общее, так и узкое значение. Правда, все словари основываются на обыденной речи, из которой и группируются по специализированным отраслям. Однако в каждой такой группе есть некоторое количество слов, имеющих особые узкопрофильные значения для специфических понятий. В этом отношении публичный оратор ничем не отличается от поэта, прозаика, ученого или путешественника. Он должен постоянно и ежедневно пополнять свою копилку, то есть словарный запас, запас слов, которые помогут ему выразить свою мысль. Приучите себя делать выписки из книг. Овладение словом заключается в трех пунктах. Чтобы по-настоящему овладеть словом, вам необходимо знать его широкое значение и его узкопрофильные значения, понимать, как данное слово соотносится с другими словами, уметь пользоваться этим словом, Когда видите или слышите, как знакомые слова применяют в непривычном и незнакомом смысле, обязательно запишите данный пример. Проверьте его по словарю и выучите. Используйте новое слово или слово в новом значении пять раз. Конечно, точно и правильно. И вот оно уже ваше. Вы овладели им и включили в свой словарный запас. Профессор Альберт Хэнкок считает. У любого автора есть два типа словарного запаса — активный и пассивный. Пассивные — это слова, которые человек понимает. Активные — те, которыми он пользуется или способен пользоваться. У любого разумного человека в распоряжении есть все нужные ему слова, но, возможно, он не готов пользоваться ими активно. Проблема литературной дикции состоит в том, чтобы сделать пассивный словарный запас активным. Возьмите за правило обращаться к справочникам. Пока вы не овладели индивидуальными оттенками слов и нюансами их практического применения, не ограничивайтесь только общими познаниями, подчеркнутыми из печатного слова. Просто свободного владения языком недостаточно. Принципиально важна точность употребления слов. Чтобы наработать эту точность, вам необходимо пользоваться справочниками и словарями. В них содержится кристаллизированная мудрость интеллектуальных гигантов. Особенно пригодятся вам словари антонимов и синонимов. Правда, и у них есть свои ограничения, поскольку мало в каком языке найдутся полные синонимы. Изучайте какое-нибудь конкретное слово и все его синонимические значения со всеми их оттенками и обретете точность речи. Вот, например, глагол «улыбаться» и его синонимы. Смеяться, усмехаться, ухмыляться, осклабляться, оскаляться, скалиться, скалить зубы, щериться, улыбиться улыбаться от уха до уха, щерить зубы, оскаливаться, привлекать, улыбаться во весь рот, расплываться в улыбке, сиять улыбкой, осклабиться и так далее. Изучайте соединительные слова. Если ими пользоваться неточно и чересчур вольно, ваша речь будет производить впечатление неряшливой и неграмотной. Очень красноречиво также происхождение слов. Язык со временем впитывает так много заимствованных иностранных слов и так сильно меняется с ходом веков, что из одной корневой идеи, которая таится в древнем изначальном слове, может вырасти целый букет смыслов и словоупотреблений. Кроме того, прекрасной тренировкой словарного запаса будет перевод. Он поможет вам и разобраться в происхождении слов. Приставка или суффикс способны изменить значение корня. Казалось бы, такая мелочь, но человек, путающий ненавистный взгляд с ненавидящим взглядом, сразу и бесповоротно производит впечатление безграмотного. Поэтому важно изучать не только происхождение слова, но и его корень, суффиксы приставки, родственные ему слова. Говорите о словах с теми, кто в них разбирается. Поскольку словарный запас формируется во многом и под влиянием повседневной речи, то вы сможете обогатить его, если станете почаще общаться с обладателями богатого словарного запаса и грамотной речи, с образованными культурными людьми. Если же ваши беседы будут посвящены теме слов и их оттенков на тему истории и развития языка, то вы получите двойную пользу. Чем лучше вы владеете языком, тем больше вырастаете как личность. Тщательно ищите верное слово. Будьте настойчивы пользуясь словарем. Не бросайте поиски на полпути, доходите до самой сути. Тем, кто настойчиво ищет нужное слово, словари приносят удвоенную пользу. Поставьте себе за правило пользоваться словарем не менее 10 минут в день, и ваш словарный запас и правильность речи существенно возрастут. Вопросы и упражнения. Первое. Как формируется словарный запас? Откуда он берется? Второе. Вкратце обсудите любую речь, приведенную в этой книге. Оцените ее с точки зрения словарного запаса по таким критериям, как а. Точность, б. Богатство, в. Обаяние. Третье. Подготовьте пятиминутное выступление на любую тему, используя не меньше пяти новых слов, которых раньше в вашем активном словарном запасе не было. Четвертое. Составьте список незнакомых слов, попавшихся вам в любом источнике, к которому вы недавно обращались. Пятое произнесите короткую импровизированную речь на тему насколько и в каких количествах уместно использовать в публичной речи необычные слова шестое постарайтесь подобрать пример речи чрезмерно обильной необычными словами седьм найдите как можно больше синонимов и антонимов каждому из следующих слов избыточный редкий суровый красивый ясный Счастливый. Отличие. Забота. Умелый. Вовлекать. Вражда. Выгода. Глупость. Очевидный. Слабый. Дружеский. Гармония. Ненависть. Честный. Неотъемлемый.